Ему, как он говорил про себя, наконец-то поперло. Кто-то мог бы сказать, что это цинизм, забавляться во время расследования убийства, но он не терял чувства юмора и в более мрачных ситуациях. «Не могли бы сходить за сэндвичами, Робин?» — добавил он, — чтобы только посмотреть на ее лицо и вновь порадовать себя таким уважительным вниманием слушательницы. За время ее отсутствия он разобрался с записями и решил позвонить в Германию бывшему сослуживцу. Но тут в офис ворвалась Робин с двумя пакетами сэндвичей и с какой-то газетой. Ваша фотография на первой полосе стандарт, выдохнула она. Что? На фотографии была изображена сера, идущая за Дафилдом к его дому. Сиара выглядела потрясающе. На долю секунды страйк перенесся назад, к половине третьего ночи, когда она, обнаженная, белая, лежала под ним, шептала и стонала, разметав шелковистые русалочьи пряди. Очень скоро он напомнился и перевел взгляд на свое собственное изображение, наполовину обрезанное рамкой кадра. Четко виднелась лишь одна поднятая рука, державшая папарацци на расстоянии. «Что тут особенного?» — он пожал плечами, возвращая газету Робин. «Меня приняли за охранника». «Здесь сказано», — отметила Робин, переворачивая страницу, «что она вышла от Дафилда со своим телохранителем в два часа ночи». «Ну, вот видите». Робин смотрел на него, не моргая. Его рассказ о событиях минувшей ночи закончился на том, что они с Серой и Дафилдом поехали к актеру домой. Она так увлеклась отдельными показаниями, что даже забыла думать, где же ночевал ее босс. У нее сложилось впечатление, что он оставил актера и топ-модель наедине. В офис он вернулся в том же костюме. Отвернувшись, Робин прочла материал на второй странице. Из него следовало, что у Серы было любовное свидание с Дафилдом, а предполагаемый телохранитель ждал в прихожей она в жизни такая же ослепительна с напускной небрежностью поинтересовалась робин складывая газету чтобы передать ее страйку в точности подтвердил страйк и подумал а может померещилось что эти три слога прозвучали бахвальством вам с сыром и пикулями или с яйцом и майонезом робин выбрала первый попавшийся и вернулась за письменный стол Ее новая гипотеза о ночном местонахождении Страйка затмила даже его успехи в расследовании дела. Она подозревала, что ей трудно будет совместить свое мнение о нем как о несчастном брошенном романтике с тем фактом, что минувшей ночью... Это звучало совершенно неправдоподобно, но она явственно расслышала плохо скрываемую тщеславную гордость. Страйк переспал с супермоделью. И вновь раздался телефонный звонок. Страйк, набивший полный рот булкой с сыром, жестом остановил Робин, проглотил еду и ответил сам. «Корморан Страйк». «Страйк, это Уордл». «Здорово, Уордл. Как там у вас дела?» «Да так себе. Мы тут выловили из Темзы тело и нашли на нем твою визитку. Наверное, тебе есть что нам рассказать по этому поводу».